Эпизод тридцатый. Он был дылийцем, но со старыми привычками, которые иногда называют деревенскими, а такие отмирают медленно. Широко зевая, он щелкнул двумя пальцами перед открытым ртом и медленно-медленно стал отводить руку так, что могло показаться, будто он уговорами выманивает зевки наружу. Он сидел на старом блестящем кожаном диване в библиотеке Неру и листал старую газету. Зевая, он шевельнулся, и кожа, в конце концов она была старой, но точно не деревенщиной, как будто, копируя щелчок его пальцев, тихонько скрипнула несколько раз. Исследователь стыдливо оглянулся по сторонам, опасаясь, что эти звуки могут показаться неприличными. В этом смысле он казался и не старым, и не деревенщиной. Он опять уставился в газету. В те дни все гонялись за памятью. В каждом университете мира, в каждом исследовательском институте память была в центре дискуссий. Интеллектуалам, которые издавали по книге в год, обязательно нужно было уцепиться за эту тему. И вот за дело взялись братки Мунна и сестренки Мунни. «Братан Мунна, герой фильма «Мунна Бхай», «Братан Мунна», 2003 год. Он отправляется в город, чтобы оправдать надежды отца и получить медицинское образование, но становится криминальным авторитетом. Чтобы не разочаровывать отца, он врёт ему, что стал доктором». Взялись так крепко, что в азиатских и даже в нескольких африканских образовательных учреждениях стали проводить семинары, посвящённые памяти и всем желающим стали раздавать беспризорные гранты на ее изучение. Исследователь в библиотеке Неру был занят как раз этим. Вместе со старшими товарищами, которые придерживались секулярных взглядов, он раскапывал воспоминания о нападениях вишнуитов на джайнов и буддистов, чтобы потом сопоставить их с нынешними воспоминаниями других общин. Молодые люди приходили в библиотеку Неру чтобы порыться в сокровищнице старых газет и журналов. Так и вышло, что он сидел на диване, зевал и пускал ветры. Кто знает, то ли скука, навеянная воспоминаниями, то ли стыд за непристойные звуки, заставили его глаза бегать по сторонам, и его взгляд упал на вырезку из старой газеты. Интригующая новость. Перескочив на ту сторону восьм-летняя жительница Дели без визы пешком перешла границу в поисках своей старой любви. Просто так начал читать связанные с этим новости. Просто такова природа этого, просто так. Начинаешь просто так. Эти вырезки не имели никакого отношения к исследованию памяти, но почему-то они бросались в глаза. Или у глаз уже появилась привычка блуждать там, где можно было найти такие заголовки. Как будто глаза научились вынюхивать эти новости. Да и разве было там много этих вырезок? Уж если есть интерес к чему погорячее, то постоянно происходят куда более занятные вещи. Так или иначе, за несколько дней было обнаружено несколько заголовков, в которых фигурировала 80 кто бы она ни была. Ещё одно исчезновение на границе. Две гражданки Индии оказались заперты в Хайбер-Пахтунхве. И на английском. Заместитель генерального юрисконсульта подтверждает, что Верховная комиссия в Исламабаде отправляла письменный запрос правительству Пакистана, но суд учёл все разногласия и не смог вынести решение по делу. Тем временем старший сын этой пожилой женщины обратился в суд. Но заместитель генерального юрисконсульта подтвердил, что Верховная комиссия Индии в Исламабаде отправляла письменный запрос правительству Пакистана, но суд не смог вынести решение по делу. Старший сын также обратился с вопросом к правительству: "Почему каждый раз, когда в одной из стран арестовывают преступника из другой страны, поднимается шумиха? А сейчас этого не происходит, хотя моя мать за всю жизнь не совершила ни одного преступления". Он даже написал открытое письмо премьер-министру, где спрашивал, куда им теперь обращаться. Давал интервью СМИ. Говорил и писал одно и то же. «Мы стучали во все двери, обращались в суд, в СМИ, к правительству. В какую дверь еще постучать?» «Мы не знаем, куда идти», — сказал он по-английски. «Но мы не теряем мужество. Это наша мать. Мы будем бороться», — заявил он. Нашлись еще такие заголовки. В одном месте «Чандра Прабха Деви» или «Заявление Чанды». И в другом «Бабуля вспомнила молодость». В нескольких отчетах говорилось, что когда женщина пересекала границу, ее сопровождала дочь, желавшая исполнить ее каприз старости. Дочь отказывалась разговаривать с журналистами и так далее. Но она сказала кому-то, а этот кто-то сообщил в газету, что когда похитили мать, дочь спала. Это, по его словам, было странно, так как у дочери была сильная бессонница. На следующий день дочь поняла, что никто ничего не знает. Ее насильно отправились с каким-то чиновником и посадили в самолет. Во время пребывания в тюрьме состояние матери было нестабильным. Она страдала провалами в памяти, и семья тревожилась, где она будет, как все перенесет, ведь уже и раньше терялась. Когда пришла девушка из следователя, то, поедая в столовой библиотеки покоры, он начал рассказывать ей кусочки этой истории. «Не может такого быть», — сказала она. «Но если дело касается раздела Индии и Пакистана, то может быть». Она надела свои очки и продолжила. «Смотри-ка, не могу прочитать эти буквы. зрение село. «Погоди, лупу возьму». «Может такое быть. Я верю», — сказал исследователь. «Если кто-то возьмется изучать, найдутся свидетельства. Закон о гражданском браке я нашел, но как узнать, кто заключал эти браки?» «Бхайя, это не твое исследование». «Только не называй меня Бхайя», — огрызнулся исследователь и добавил серьезным голосом. Сложность в том, что без письменных доказательств все превращается в Болливуд. А куда без Болливуда? Даже в отдаленных уголках птицы развлекаются написанием болливудских сценариев. Кома, раздел, ружья, любовь-морковь, смерть, религия, пули — летящие, как песок, женщины, гуляющие по ночам там, куда даже мужчины не высовываются, соль, перец, кориандр, пожитник, горчица, тимьян, черный тмин, асофетида, мята, гранатовые зернышки. Приправь, чем хочешь. Даже Чоронджи, кажется, кто-то добавил. Две тени бежали во тьме, вроде бы женские, их убили. Но большинство сходилось на том, что была одна женщина, которая стала такой маленькой, что могла проникнуть куда угодно, а для такой и тюрьма расплюнуть. И вот она пришла к изголовью одного большого господина потребовать свою долю. Большой господин, наш начальник, сам Алианвар, прогнал ее, и она побежала, украв статую, найденную здесь на раскопках, и стоимость которой оценивается в миллионы. А потом наш господин начальник сам пустил в нее пулю, и спас от ее дурного глаза не только статую, но отца и свой дом. Но другие говорили, что у нас тут в женщин не стреляют. Наверное, он подумал, что это был какой-то кровожадный хищник, и поэтому выстрелил. Скорее всего, хищник и был. Его-то и прикончили наши смельчаки. Наверное, лежит где-то в горах. Сейчас его ищут. Но до каких пор будут искать? В нынешние времена все наскучивает. Каждый день новое изобретение, старое на помойку. Такова печальная участь историй и рассказов. В библиотеке Неру никто не рассказывает историю двух женщин, маленькой и большой. Эпизод 31. Смерть приходит ко всем. И к птицам тоже. Куропатка, которую еще называют Чукарской, и которую с большим аппетитом поедают гурманы, умерла. Сердце Коувы разбилось. Никто не рассказывает историю их дружбы. Хотя о дружбе других пернатых мирно слышен немало. Например, о горуде и попугае. Этой истории сотни лет. И, конечно, ее знает любой образованный человек, знакомый с наследием древних цивилизаций. А кто не знает, где бы он ни был, ясное дело, полный невежа. Они дружили так крепко, что мысль о смерти их очень тревожила. «Ты бессмертен, но что будет со мной?» Когда попугай спросил об этом Гаруду, тот тоже опечалился. «Ты приближенный Вишну!» Попроси за меня у него. Гаруда попросил. О, владыка, подари бессмертие моему любимому другу. Хорошо, — ответил Вишну с нежностью, — я скажу Брахме. И они отправились к Брахме. О, Вишну, — сказал Брахма, — я ведь творец. А тут решать смерти, то есть Шиве. Пойдем вместе к нему. Шива утешил их. «Считайте, дело сделано, сейчас скажу яме». И он позвал бога смерти. Когда тот пришел и выслушал трех богов, он, сложив руки, склонил голову. «О, тримурти, Мой гонец только что принес этого попугая! Вы не знали, что, видя, как Горуда дорожит дружбой с ним, я с самого начала сделал его смерть невозможной?» Условие было такое. Попугай умрет в то мгновение, когда Брахма, Вишну и Шива по какой-то причине соберутся все вместе. Что и случилось. Простите меня. И так далее. Но эта история не отсюда. Здесь дружба завязалась между Куропаткой и Вороной, потому что по воле обстоятельств они, став свидетелями удивительной ночи, наблюдали за происходящим крылом к крылу и роняя слезы. Но и у этой истории есть продолжение. Куропатка была существом сдержанным. Если внутри ее переполняла боль, то она не подавала виду и держалась мужественно и стойко. Но прижавшееся к ней крыло коувы задрожало от острых переживаний, и ее охватило странное чувство, как будто тоже вот-вот расплачется. Она попыталась отстранить крыло Коувы, но тот еще крепче вцепился в нее. Оба разрыдались. Из этого вытекают две вещи. Во-первых, если сцена вышибает слезу, не стоит прижиматься к всхлипывающей груди, потому что неминуемо расплачешься. А во-вторых, если даже случайно испытал вместе с кем-то глубокие эмоции, то в этот момент дружба проронила свое зерно. Наконец, если ты индиец, а друг пакистанец, никто не сможет вас разлучить. Но кому есть дело до индо-пакистанской дружбы? Наше время подстёгивает враждебность и бесконечную гонку за первенство. Когда ненависть на подъеме, то разговоры о любви кажутся слюнявой размокшей кашей. «У кого Хайбер ассоциируется с Лейлой и Меджнуном, Ширин и Фархадом, Чандой и Анваром?» Он мелькает в заголовках в связи с убийцами, калашниковыми, талибами, атаками дронов, бомбежками школ и прочими ужасами. Если бы инопланетянин посмотрел из космоса на Землю, то увидел бы он границы или нет, сложно сказать но точно бы увидел усыпанные огнями Индию и Пакистан. «В этом месте всегда праздник», — подумал бы он. Откуда ему знать, что для некоторых людей раздел стал праздником? Праздник вражды, восторги раскола. Точно так же никто не мог знать, что эти птицы, годами летавшие повсюду крылом к крылу, говоря политическим языком, принадлежали разным сторонам. Куропатка обитала среди пуштунов, а Коува был из непонятно зачем отделившейся Индии. Это ладно. Но еще никто не знал, что это был тот самый Коува, который на заре своей юности считал насилие проявлением мужества и привык кидаться с кулаками по любому поводу. Даже в любви он объяснялся, как будто бронился или подшучивал — «Не пришла сегодня ко мне на свидание, схлопочешь, а если спутаешься с кем-то кроме меня, вырву тебе клюв и буду разгуливать с ним, закусив, как Черчилль, сигару». Тот самый вороний отпрыск, который намеревался скинуть на старшего большой булыжник или маленький валун, чтобы разбить его голову, как кокос или арбуз. И тогда почтенная ворона указала ему на его неоправданную свирепость, и зажгла искру сочувствия к другим. Однажды, ощутив это всестороннее сострадание, он стал мирным, смирным, умиротворённым. И каждый раз, когда пролетал мимо окна старшего, бился головой в стекло, чтобы справиться о его благополучии. А если было раннее утро, спокойно заглядывал в окно, чтобы удостовериться, шевелится ли тот во сне. Его шея подскакивала, А иногда и сам он подскакивал, перекидывая свое черное тело из одного угла в другой, словно хотел сообщить «Старик, день на подходе, нужно идти делать всю работу мира!» А потом что-то заставляло его то ли потянуться, то ли зевнуть, и он с нетерпением бил клювом в стекло. Услышав этот стук, старший протягивал руку и отдергивал занавеску. В это мгновение солнце сбрасывалось с себя ночное бесцветное одеяние, в многочисленных слоях которого можно было запутаться, расправлялось сияющую свежую мантию и усаживалось вместе с этими двумя. Старший и коова улыбались и приветствовали друг друга. «Чай!» — кричал старший и протягивал Коуве печенье. Любовь разбавлялась жадностью. К печали примешивалась радость. Коува полностью засовывал голову в окно, кивал и пел «Спасибо, не грусти, и будь счастлив, кар-кар». Никто не знал, что старший делился с ним не только печеньем и роти, но и самым откровенным. Никто не знал, что если Коува долго не появлялся, старший начинал высматривать его. А когда тот прилетал, Сердце его наполнялось радостью, как будто это карканье возвещало приход гостя, и не какого-нибудь, о вернувшейся мамы. Поэтому появление Коувы он считал благим знаком. Никто не знал, что старший наливал для Коувы воду в маленькую алюминиевую мисочку и сам ее менял на случай, если тот прилетит измученной жарой и жаждой когда сможет охладиться, попив или поплескавшись в ней. Никто не знал, что, увидев, как Коува дрожит от холода, он сшил матрасик из хлопка из старого муслина и постелил его в картонную коробку из-под ботинок, как будто это была не птица, а игрушка. А он был не старший, а малыш. И никто не видел, что иногда пернатый друг оставался у него переночевать. Это было в начале холодов, когда мама перешла на ту сторону. Никто не знал, что когда старший потерялся в поисках мамы и все пошло из рук вон плохо, то Коува, видя его страдания и нарастающее бессилие, стал за старшего и однажды настоял на том, что сам возьмется за поиски. Он перестал летать к себе домой и спал на матрасике у окна, где для него освободили место. Или с сочувствием и нежностью смотрел, как ворочается старший. И даже этого никто не знал. Однажды Коова решил, что теперь только он может с этим справиться. Но он не имел никакого представления о таких препятствиях, как визы, и не ощутил никакого раздела. История, на которой он вырос, была совсем другой. Но сострадание дхарма и любовь, идут своим путем. Да, Коува раньше гордился своими крыльями, а теперь самодовольно заявил старшему, — Сиди спокойно, я слетаю, все-все разузнаю и вернусь. Разве кто-то знал, что эти слова ободрения и утешения он сказал старшему на вороньем языке? Даже сам старший не знал. Человек забыл языки других существ. И если это не трагедия, то что? Всё это высокомерие. Люди настолько уверены в собственном знании, что в этой уверенности высокомерие расцвело пышным цветом, потеснив знание. Но птицы им подобные не обременены высокомерием. А гордиться крыльями — это простое невинное чувство, поэтому они смотрят по сторонам, учатся всему у всех учатся все время, и вот почему многие из них, особенно те, кто летает на дальние расстояния, в том числе и наш Коува, тренируются спать с одним закрытым глазом и отключив половину мозга, а другой глаз и половина мозга бодрствуют, то есть одновременно спят и получают информацию, а еще спасаются от охотников и приумножают знания. Разве это меньше, чем ситхи, обретенные йогами? Ситхи — сверхъестественные способности, полученные благодаря духовным практикам. Но ответ получишь, только если начнешь считать их йогами. Никто не знал, как он летел. В Агах, Рахат, Лахор, Карачи, пустыня Синда, по следам мамы и дочери. Там услышал, здесь увидел, и, наконец, добрался до Хайбера. Если бы хоть кто-то знал, что эта куропатка была его подругой с хайберских времен, то чтобы взять у нее интервью и потом напечатать, пришлось бы вернуться в прошлое и прослушать всю эту длиннющую историю на куропаточьем языке, что тоже интересно. Ладно, когда-нибудь. В общем, Коува долетел до Хайбера и по дороге узнал о визах, разделе, религиозной неприязни и многое еще о чем. Например, о том, что ни у кого нет власти над этими пуштунами, и даже радость они превращают в браваду, вскидывают ружья и полят в воздух. Это он видел своими глазами. Он был из рода ворон и вряд ли совершил бы ошибку, доверившись людям. Он хорошо знал, что его мясо им не нравится. Это успокаивало, хоть и было обидно, мол, мы в безопасности только потому, что воняем и невкусные. Но какой-нибудь бессердечный, войдя в раж или впав в раздражение, а раздражение — это второе «я-человека», направит на него ружье, и песенка спета, поэтому он старался лишний раз не высовываться. Ничего такого ужасного не случилось. Он рассматривал худжеры и крепости, а если какой-нибудь пуштун поднимал на него глаза, то вел себя весьма предусмотрительно. Потихоньку, с беспечным видом, отходил на несколько шагов и продолжал озираться по сторонам. Уголки глаз на стороже, сердце колотится. Как бы ни раскусили. И стоит только пуштуну моргнуть, максимально бесшумно взлетает и исчезает. У него было два преимущества. Первое — он был из Вороньих, а второе — он мог летать, мог заглядывать в закрытые двери и через высокие стены. И туда, куда надо было добраться, добраться любой ценой, добрался. Там четверо убийц, вооруженных автоматами, сторожили двух женщин. Он уселся на минарет мечети, чтобы поближе разглядеть лица и принести старшему хорошие вести. На самом деле он видел маму и дочь с того дерева, забравшись на которое старший уснул, и ему приснилось, что он запутался в саре. Выходит, с одной стороны, он близко-то их и не видел, а с другой — в тюрьме люди начинают выглядеть странно уменьшающаяся старая женщина в свободном балахоне, полокоть, измазанная в грязи, и ее стареющая дочь с лицом испещренным морщинами от мучений и страданий, которая покрывает голову дупоттой и слоняется из угла в угол. Потом коова увидел, что убийцы на самом деле ягнята, и, наверное, борода искусственная, а под ней и брить-то нечего. А вот дочери, у которой пробились усы, похожие на колючки, бритье не помешало бы. И когда поглаживающие цветы старая женщина погрозила ему пальцем и засмеялась, он вспомнил, что пока старший смотрел с дерева, она также была поглощена цветами в горшках на балконе и точно так же сказала «Даже не думай». Точно, это она, совершенно точно, он прыгнул чуть ближе. Никто не знал, догадывалась ли мама, что этот Коува, который прилетает и сидит на стене, а теперь еще спускается вниз и скачет у нее по клумбам, как-то связан с ее сыном. «Только попробуй портить мои цветы, клевать лепестки и семена. Покажу тебе», — пригрозила она ему. И после этого они стали часто и по многу беседовать. То, чем она делилась только с ним, узнать невозможно. Но можно было увидеть, как он взволнованно кружил, а на его радостном лице расцвела улыбка. «Это точно она? На самом деле! Если бы я только мог сейчас же сообщить старшему!» Никто не знал, понимала ли мама его карканье. Но их взаимная симпатия свидетельствовала о том, что контакт и общение не требуют прямого понимания. Если есть связь и любовь, то вместе смотреть на растения Наблюдать, как они зеленеют, молчать — это тоже диалог. Теперь никто не чувствовал себя одиноким, ни мама, ни коова. И все же неоспоримой правдой было то, что вороний народ с легкостью понимал мамин язык. А люди, творя свою историю, так исковеркали себя, что разучились понимать язык матери, отца и какой-либо другой. Люди отстраняются от всякого события, с ними не связанного, от всякого языка. Запутались в себе, этично, неэтично, все всмятку, кряхтит невнятно, а воронье-карканье проносится над головой и исчезает в горах. Выходит, таким, как мама, приходится расплачиваться за человеческую заносчивость. Так или иначе, с они поладили, иногда молчали, Иногда мамина куку ку среди его каркар. -кар. Мама оставляла ему еду и рассказывала обо всем на свете, в том числе о своей первой любви и красочных подробностях их интимной жизни. Настолько она доверяла Коуве. С нежностью вспоминала своих детей и детей их детей, с которыми пришлось расстаться. И когда она рассказывала, что старший с детства был похож на девочку, Обожал выметать пыль из углов дома и сидел, скрестив ноги в театральной позе, подложив ладонь одной руки под локоть другой, пока она рассказывала ему сказки. Коува вскочил и закаркал. «Да-да, Каркар, я видел эту позу!» Мама решила, что этого одушевления вызвал нан с мясом и дала ему еще немножко. Но он не обиделся. «Картошку будешь?» — спросила мама но он откусил столько, сколько мог проживать, и отошел, чтобы мама поняла. Сложности начались тогда, когда Коува обнаружил, что женщины, которых он отправился искать для старшего, были в тюрьме. Он стал переживать, как же он сможет оставить их, как их спасти и как эту новость донести до старшего. Чтобы долететь сюда, ему понадобилось довольно много времени. Он не мог лететь напрямую, потому что приходилось слушать там и спрашивать здесь, и хотя, по его прикидкам, он летел со скоростью не меньше 30 км в час, а то и все 50, если удавалось хорошо позавтракать, но в начале пути он еще не умел спать на лету, поэтому время сна и довольно продолжительное надо добавить отдельно, а еще учитывать все крюки и круги. Возможно, потребовалось тринадцать дней. Или семнадцать. Двадцать три? Обратно полетит напрямик, и даже спать не будет на лету. Но все равно на это уйдет десять дней. И даже если станет супер-коувой, уйдет целая неделя. За это время тут какая только беда не может случиться. нет тогда он не сможет посмотреть в глаза старшему, не сможет спать на своем матрасе, сам утопится от стыда в мисочке с прохладной водой. Когда мама стала просить, чтобы ее пинали в спину и падала, сначала он ужасно распереживался, а потом тоже начал смеяться, а потом понял, к чему вся эта забава, потому что услышал, что на вас бхаи Тайно сказал маме, а потом мама сама сказала Коуве, что Али-Анвар согласился. Никто не знал, что теперь он тренировался полуспать, полубодрствовать, даже когда не летал. А обитал он в стенной нише над закрытой дверью, которая была открыта. Если кто-то приходил, он всегда знал об этом. ЭПИЗОД ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ Той ночью на вас быхаи прокрался тенью. Мама, уже давно ставшая тенью, ждала снаружи во дворе. Обе тени, бесшумно затворив дверь, вышли на улицу. Охранники, дочь, никто не проснулся. Но эти двое не знали, что Коува, сделавшись тенью теней, полетел с ними. И не два существа, а три отправились в дом большого господина сквозь хайберский туман. Коува не знал, почему его дыхание застряло в горле. А по мере того, как перед ним разворачивалась сцена, оно превратилось в кусок ваты и заполнило горло целиком. Мягкий свет ночника слегка дрожал, как будто от хайберского ветра. А на лицах дрожали отблески любви. Возлюбленная и возлюбленный, жена и муж. Если двое становятся свидетелями удивительного зрелища, слой за слоем открывающегося перед ними, то из незнакомцев они превращаются в близких друзей. А от подозрений и страха не остается и следа, как будто сам Кришна, похититель сердец, смелых напрочь и поддавшись новому прекрасному чувству, двое скользят навстречу друг к другу и соединяются дружбой. Пусть один из них вороний отпрыск, а другая куропатка. Вибрации и любовные раги всегда такие, очищают воздух и все до чего долетают. Вот почему говорят: создавай прекрасное, пусть искусство и музыка заполнит атмосферу, тогда все порождения омраченного ума рассыплются в прах и потекут потоки любви, переливающиеся всеми чувствами. Глаза возлюбленного наполнились слезами, когда возлюбленная пела песни о любви. Их история, став красными отблесками ночника, снова заиграла на их лицах и мягко всколыхнула красивую мелодию. Нежное завершение любви Анвары и Чанды, Которые не приносят никаких страданий, Как и любая история вечной любви. Удивительное зрелище. Глаза у обоих полуприкрыты, И пение, разрушающее границы, Созданные столетия назад. Что-то бесценное возвращалось к ним обоим. Что случилось? и то, чего не должно было произойти, и то, что обернулось добром, несмотря на злые времена, всё это окружало их еле заметным печальным стрекотанием. Глаза приоткрылись, дрогнула улыбка, слегка приподнялась рука. Прощение. Случилось не по нашей вине, но то, что происходит, происходит с нами прощение вся история мира и собственные переживания уместились в одно слово это всё что было это все, что есть и это всё истории любви которым суждено сгинуть в безумном урагане изгущающийся туман Хайбера и зима и резкая боль его остроконечных вершин Бесконечность. Это надежда, это жажда их конец. Душа у птиц захлюпала, куропатка научилась плакать. Родившаяся тогда дружба могла стать хрестоматийным примером. Обе птицы вместе наблюдали, как ворвался Алианвар и велел маме уходить как она встала, вышла, а потом раздался выстрел, и она, взлетев, с достоинством приземлилась. Обе пришли в восхищение и решили, что хотят умереть только так и не иначе. Откуда бы пуля ни прилетела. Захваченные любовной историей Чанды и Анвара друзья кружили в небе, И продолжали разговаривать о них. Коува знал много всего, чего не знали даже люди, и он рассказывал об этом своей подруге. Ой, и тогда тоже так было, засмеялась куропатка, но дойдя до конца предложения расплакалась. Она была под таким впечатлением, что решила однажды тоже слетать на ту сторону границы, чтобы посмотреть на людей, которые туда добрались и там остались. А еще посмотри, — поддержал ее Коова, на всех тех, кто живет наполовину здесь и наполовину там, а их границы испаряются, когда с обеих сторон виднеется одно небо. Но тут их дружбу ждал конец. Горуда не смог спасти попугая, а Коува — куропатку. Она не привыкла летать так долго и так высоко, да и было ей уже около шести лет. Ну вот и представьте, только они пересекли освещаемую луной расщелину на границе, как раздался хлопок, то ли выстрел ружья, то ли сердце разорвалось, и птица рухнула. Коува подхватил ее на лету и, выполняя их уговор о том, что, когда один умрет, второй не даст ему позорно упасть лицом вниз, донес ее в клюве до ее любимой горы и нежно уложил лицом вверх туда, откуда открывался великолепный вид. Откуда бы пуля ни прилетела, Куропатка и мама улеглись полные достоинства. «Нет, мы не убивали», — говорили Коува и Алианвар. Больше себе, чем своим внукам и правнукам, которых эти истории не особо-то интересовали. В их время технический прогресс достиг таких высот, что все вокруг происходило с ускорением. Куча всевозможных приспособлений. Стоит только уцепиться за них, и ты уже летишь. Метро, самолеты, вертолеты. Некоторым воронам даже удалось полетать на Конкорде. А благодаря видеоиграм можно, сидя в закрытой комнате, путешествовать по галактике и расправляться с пришельцами и чужаками нажатием одной кнопки «Только что был за облаками», а в следующее мгновение на дне океана. Раньше, чтобы ощутить дуновение ветра на своем лице, нужно было попотеть. Скорее беги, лети, не в силах отдышаться а теперь машина заботливо усаживает тебя, и ты уже наслаждаешься легким бризом. Хоть дети и не слушали, но когда тяжесть вины становилась невыносимой, те двое, став уже почтенными дедами, продолжали повторять. Нет, правда, мы не убивали. Коува стучал себе по лбу и все терзался. Как же мог он забыть, что не все могут летать, как он, а пули в Хайбере, как он видел сам, просто детская забава. Все, что нужно было сказать о Алианвару, это то, что он в нее не стрелял. До него долетели слухи, что какой-то вор сбежал из тюрьмы, и когда в проснувшемся Хайбере начался переполох, чтобы его не заподозрили в соучастии, он выстрелил. Он хотел забыть о том, что сделал и поэтому забыл. Но продолжал бормотать себе под нос. Я выстрелил после того, как в нее попала пуля, в воздух, чтобы выглядело, как будто я знаю, что она сбежала, и я преследую ее. И начал корить себя за все остальное. Почему позволил им встретиться, хотя знал об опасности? Почему задремал на веранде? Ведь если бы на полчаса раньше отправил гостю обратно в тюрьму, никто ничего и не узнал бы. Но начало светать, и он услышал, как патрульные вышли на обход. А дальше всё расплескалось вокруг, как райта то Блюда на основе йогурта. И Коува, и Али Анвар раскаивались, что подвергли покойных такой опасности. История была настолько запутанной и перепутанной. Разве расскажешь кому? Людям и в голову не приходит, что рассказчику нужно дать рассказать. Рассказывая, он распутывает узел внутри себя. И только тогда что-то может проясниться. А люди, не успев послушать, начинают закатывать глаза, спорить, наставлять. Тогда в качестве слушателей они выбрали детей своих детей, которые были невинны и верили в их невиновность. Коува задавался философским вопросом. «Да, Куропатка была немолода и не привыкла летать столько, сколько я. Можете сказать, что в ее разорванных легких повинна моя глупость или тупость, или то, что, будучи взрослым, я вел себя как ребенок?» Но скажите вот что. Разве на излёте жизни желания должны умереть? Если в этом возрасте кто-то загорится мечтой путешествовать по миру, или захочет выучить какой-то язык, или вознамерится освоить кулинарное искусство, или любое другое, его нужно садить мол, что толку-то теперь? Или нужно уважать его желания? даже если от этого может прерваться его дыхание и прервется. Будет ли спать спокойно? От этих размышлений у Коувы защемило сердце. Да, если бы добрались до старшего, и она смогла бы увидеть уцелевшие там леса и рощи, а потом умерла, сейчас бы не было этих вздохов сожаления. Потом он стал утешать себя. Но я смог выполнить ее желание и не дал упасть лицом вниз. Она спускалась, как королева, и лежала под небесами полное достоинство. Точь в точь, как мама, когда прилетела пуля. На этом месте оба деда расправляют свои крылья, а их внуки и правнуки прекращают свои игры и собираются вокруг них с удивлением дослушивают историю до конца. А самые маленькие непроизвольно вытягивают руки и крылья, как будто хотят стать вертолетом, резко подпрыгивают вверх, а потом, как в замедленной съемке, планируют вниз с королевским достоинством и довольной улыбкой. Глаза гордо устремлены ввысь, руки обнимают небо, Медленно приземляются на спину и, когда касаются поверхности, перепрыгивают невидимую границу. Дети ложатся на другой стороне. Дети встают и возвращаются к своим повседневным играм. Коова и Алианвар остаются одни со своими мыслями. Коова думает: "Как бы то ни было, я всё рассказал старшему. И с годами он стал выглядеть спокойнее. Это было правдой. Увидев Коуву, старший действительно обрадовался, как будто обрел поддержку в старости. Однажды, пока никто не видел, он слегка погладил его по шее. каркар -кар — удивленно прокричал тот. «Устал?» — спросил старший заботливо как будто знал, что тот прилетел издалека. В новой пластиковой чашке принёс ему воды, и Коова попил из его рук. С годами дружба крепчала, и теперь они играли со старым теннисным мячом. Старший катал мяч из стороны в сторону, а Коова толкал его клювом. Когда Коова уставал, он останавливался, И, каркая, читал старшему лекцию о разных техниках удара ногой. «Только одно желание осталось у меня», — говорил Коува, широко раскрыв клюв. «Один раз, всего один раз я хотел сделать кик не крылом, а вот этой лапой. Но все поймут неправильно». «В том-то и дело», — сказал Ленвар, — «все поймут неправильно». Один раз, всего один раз я хотел дотронуться до неё. Но все поймут неправильно. Она была настолько перепугана, и все кричала, что происходит, как так спала и не знала, что мне ужасно хотелось положить руку ей на плечо. Но все поймут неправильно. Я рассказал ей всё, не глядя в глаза и попросил собрать вещи, А когда через час вернулся туда, она была одна. Все клумбы были по-варварски разгромлены, разрыты, и она с фальшивой улыбкой победителя подбрасывала вверх куски выдранных растений. Мне показалось, я понял, почему. Ее мир был выдран с корнями, но я не смог протянуть руку. Я сам отвез ее в аэропорт, чтобы в целости и сохранности отправить домой. В ее глазах была такая пустота, когда она повернулась, чтобы уйти навсегда. Мне так хотелось протянуть руку и положить ей на голову. Но я не смог. Как жаль. Как жаль. Алианвар вспоминал ту дочь, той матери.